Либерум вето, старинное право каждого шляхтича срывать сейм, отменялось. Сеймовые решения постановлялись большинством голосов. Конфедерации объявлялись деянием незаконным. Шляхта теряла Прежние сословные привилегии и доступ к шляхетскому званию становился открытым для среднего торгового и промышленного класса. Эта важная реформа могла вдохнуть в государственный организм Польши новые силы, но возрождение Польши не входило в расчеты Екатерины. К тому же новый закон противно договорам состоялся без предварительного на то согласия России, а поддержка, хотя и неявная, оказанная польским патриотом прусским королем, побуждала императрицу отнестись к реформе тем более отрицательно. В то же время шведский король Густав III, подобно Фридриху Вильгельму, задумал тоже на свой лад использовать затруднения Екатерины и объявил ей войну в 1788 году. С большим напряжением удалось императрице закончить ее Верельским миром 3 августа 1790 года с сохранением прежних границ. Польские дела заставляли торопить окончанием Турецкой войны. Мир в Яссах, 29 декабря 1791 года по старому стилю, 9 января 1792 по-новому. Больших территориальных приобретений России не дал. Всего один очаков с округой, но вместе с Крымом это создавало прочную базу на юге и окончательно утверждало нас на северных берегах Черного моря. Греческий проект остался проектом, но черноморский вопрос благополучно доведен был до конца. Развязавшись со Швецией и Турцией, Россия могла действовать свободнее в Польше. Русские войска заняли Варшаву и заставили перенести Сейм в Гродно. Пруссия обманула ожидания поляков и вместо помощи сговорилась с Россией насчет нового дележа. 23 января 1793 года Россия получила Волынь, Подолию и часть Литвы, Минскую область, Пруссия, Данцик и земли Великой Польши, провинцию Познань. Австрия выговорила себе вместо утраченной Бельгии Баварию 25 сентября 1793-го. Польша и Россия обязывались взаимной помощью в случае нападения на них третьей державы, причем главное начальство над польской армией, число которой не могло превышать 15 тысяч человек, принадлежало тому, кто выставит большее количество войска. Россия предоставлялась право вводить по своему усмотрению войска в пределы польские. Без ведома России Польша не могла ни заключать союзов, ни изменять ничего в своем государственном строе. Это было начало конца. Сильное волнение охватило польских патриотов в марте 1794 года в кракове вспыхнуло восстание во главе его стал костюшка в варшаве перерезали до 2000 человек русского войска захватив их врасплох Но поражение, нанесенное полякам под Мациевицами и взятие штурмом Праги предместья Варшавы, сломили сопротивление. Состоялся третий, последний раздел Польши. Россия получила остальную часть Литвы, области Виленскую и Гродненскую, и Курляндию, а остальное разобрали Пруссия и Австрия. 1795 год. Польша исчезла с карты Европы. Поляки просили Екатерину сохранить хотя бы имя страны и титул, какой носили их государи, но императрица отказалась удовлетворить эту просьбу, ответив, «Я не могу титуловаться польской королевы, так как не взяла ни одной пяди польской земли, одно только свое, исконное русское». Успехи России были громадны. Завет, оставленный предками грядущим поколениям, был выполнен, однако не полностью. Зарубежная Русь, отчина Владимира Святого, еще не вся вошла в состав русского государства. За пределами русской государственной границы оставалась в чужих руках обширная область – Галиция.